Ни пуха, ни пера. Порой леса представляются мне чем-то вроде бывшего железного занавеса. Через каждые несколько сотен метров стоят охотничьи вышки, на которых регулярно можно видеть вооруженных людей в маскировочных костюмах. Мы так привыкли, что во время прогулок не обращаем внимания на эти сооружения. У диких животных, другое мнение на данный счет, Во всяком случае, те, на кого разрешена охота, точно знают, какая угроза может исходить от этих вышек. Сотни тысяч охотничьих вышек разбросаны по лесам настолько густо, что с них простреливается чуть ли не каждый уголок. Вам кажется, что я преувеличиваю? Разве охота не является старой традицией, заслуживающей того, чтобы сохранять ее в существующей форме? Ведь человек охотится на протяжении всей своей истории. Раньше это делалось ради выживания, чтобы добыть мясо, шкуры, кости, а иногда и для самообороны от хищников. В то время это никак не было связано с моралью. А что сегодня? Охота стала предметом жарких дискуссий. Возникает вопрос, оправдана ли она вообще с экологической точки зрения? Между тем число обладателей охотничьих билетов растет, в том числе и за счет женщин которые открывают для себя род деятельности, раньше являвшейся исключительно мужской прерогативой. Чтобы лучше понять суть проблемы, обратимся к океанам. Ловля и убийство китов запрещены в большинстве стран, даже если речь идет о тех видах китов, которым не грозит исчезновение. Продолжающаяся охота на кашалотов и малых полосатиков вызывает регулярные протесты, и это, на мой взгляд, правильно потому что мы уже давно способны находить куда лучшие источники пищи. В конце концов, средний урожай на зерновых культур составляет 5 тонн на гектар в год. Если в килограмме кукурузы содержится 3500 килокалорий, а человеку в день требуется 2500 килокалорий, то поле площадью в 1 гектар может прокормить примерно 20 человек, а киты – У них примерно половины веса тела приходится на мясо. Для карликового полосатика это около 5 тонн. Сопоставимо с урожаем зерна. Но поскольку мясо содержит всего 1200 килокалорий на килограмм, то один кит теоретически прокормит только 7 человек в год. Таким образом гектар пашни позволяет оставить в живых трех китов. А поскольку в мире за год убивают менее тысячи китов, то найти им замену совсем нетрудно. Лично я считаю, что туземные народы вполне могли бы отказаться от промысла китов. В большинстве случаев им хватает продуктов, предоставляемых современной цивилизацией. Да и сама охота осуществляется с помощью современных моторных лодок и огнестрельного оружия. Все это имеет мало общего с традициями предков. Почему я обращаюсь к этим примерам? Потому что охотники пользуются примерно такими же аргументами, как чукчи и эскимосы. Охота, по их словам, – это древняя традиция, и наши предки с незапамятных времен добывали себе пищу с ее помощью. Вот тут я должен возразить. Последние столетия охота являлась привилегией знатий. И эта привилегия была отменена лишь в 1848 году. С тех пор каждый, кто владел участком леса или полем, получил право стрелять косуль. В Швеции это правило действует до сих пор, но в немецкоговорящем пространстве уже спустя два года было введено ограничение. Право охотиться имели лишь те, кто владел неделимым участком площадью 0 целых 75 сотых квадратного километра. Какой немецкий крестьянин мог похвастаться такими угодьями? Мелкие наделы объединялись в земельные товарищества, которые сдавали права на охоту в аренду. А кто мог позволить себе эту дорогостоящую аренду? Опять-таки богачи знать, которые таким обходным путем вернули себе привилегию – только что отобранной революцией. И в этом плане до сих пор не наблюдается никаких принципиальных изменений. С учетом покупки лицензий и оплаты услуг егерей и загонщиков, один человек тратит на охоту в среднем до 50 тысяч евро в год. Этого не могут позволить себе даже многие обладатели охотничьих билетов. Таким образом, охота по-прежнему представляет собой Элитарное хобби. И тут мы вновь возвращаемся к исходному аргументу охотничьего лобби. Охота – это древняя традиция. Возможно, это и так для какой-то ничтожно малой группы населения. Но к большинству этот аргумент неприемлем. Традиционный способ получения продуктов питания в последнее тысячелетие – это сельское хозяйство, а не отстрел диких животных. Даже охотничьи обычаи, включая особый причудливый жаргон, получили широкое распространение лишь во времена Третьего Рейха, когда рейхсмаршал Герман Геринг предписал охотникам соблюдать сложные ритуалы и пользоваться для подачи сигналов охотничьими рогами. Культ охотничьих трофеев расцвел лишь незадолго до наступления 80-х годов. Целью всех усилий стали впечатляющие рога оленей и косуль или длинные клыки кабанов. Чтобы ее добиться, специально охраняли животных, которые обладали нужными качествами и могли передать их по наследству. Массовое распространение получило зимнее подкармливание, чтобы выжило как можно больше животных, из которых охотники могли бы сделать выбор. Устраивались специальные выставки трофеев, где по сложной системе выставлялись оценки. А что сегодня? К сожалению, с нацистских времен изменилось не слишком многое. Все правила и предписания по-прежнему пронизаны идеей выведения трофейных особей. Чтобы иметь возможность повесить над диваном гостиной небывалое украшение. Казалось бы, и вам, и мне это должно быть безразлично. Мало ли на свете странных хобби, но благодаря всем этим мерам количество крупных травоядных в последнее время выросло сверх всякой меры. И, как уже было сказано, местами в 50 раз превышает природную плотность. Как следствие, леса обглоданы подчистую, особенно это касается лиственных ли деревьев. В желудках гигантского поголовья голодных животных исчезают все почки вишен, дубов буковый ясений, семена буковы дубов. В результате появляется все меньше новых ростков лиственных деревьев, и многие владельцы лесов не видят другого выхода из положения, кроме искусственных посадок ели и сосен. Они не по вкусу косулям и оленям, потому что большое содержание смол и эфирных масел придает их веткам горький вкус. К тому же у них колючая хвоя. Все это позволяет лесничим создавать хоть какую-то видимость леса, где и деревья вырастают до зрелого состояния. Появление заборов в лесу – это тоже, как правило, заслуга охотников. Во многих местах лиственные деревья специально огораживаются. Один мой коллега метко характеризовал такие участки, как тюремное лесничество. За загородкой – Природа поддерживается в естественном состоянии, и это касается не только молодого подроста деревьев. Здесь можно встретить и заросли ванчая с красивыми соцветиями. Лесные звери любят ими полакомиться, поэтому кроме охраняемых зон его почти нигде не встретишь. Но, кстати, раз уж огороженный участок леса выпадает из пищевой цепи, нагрузка на другие участки возрастает, А поскольку косули и олени постоянно голодными глазами заглядывают за изгородь, нередки случаи, когда они все же проникают внутрь запретной зоны через малейшие бреши. Например, когда поваленное бурей дерево падает на забор. В этом случае их не удается выгнать оттуда даже с помощью охотничьих собак. А поскольку участку наносится непоправимый вред, забор все равно приходится сносить. Там, где установка забора нецелесообразна, поскольку охране подлежат лишь несколько экземпляров буков или дубов, возводятся монументы иного рода. Издали это выглядит как солдатское кладбище, но на самом деле речь идет об индивидуальных защитных оградках вокруг молодых деревьев, напоминающих теплицы без крыши. Их недостатком являются большие трудозатраты и высокая стоимость. От сильного ветра и снегопада такая защита может покоситься, а вместе с ней и само деревце. Кроме того, как только верхние побеги выглядывают за верхние края ограды, они сразу же обгладываются. Косули и олени очень изобретательны, когда речь идет о свежих ростках с почками. Если животные не могут достать до лакомства, поскольку рост деревца уже превысил 2 метра, Они с разбегу ломают его и валят на землю. Некоторую помощь могут оказать химические средства, наносимые непосредственно на почки. Они имеют горький вкус, как и та мазь, которую раньше наносили на руки маленьким детям, чтобы они не тянули пальцы в рот. Но и химикаты, и овечья шерсть, которую обматывают вокруг веток, это слишком дорогое удовольствие. Рабочие лесничества должны один-два раза в год обрабатывать каждое молодое деревце. На это не хватит никаких финансов. В моем лесничестве расходы на такие мероприятия доходили до 75 тысяч евро в год. Если учесть, что на этой административной территории не наберется и 500 жителей, то такие расходы можно считать смертным приговором местному бюджету. Но даже если удастся, приложив все мыслимые усилия выращивать больше лиственных деревьев, в лесах все равно останутся большие проплешины. Везде, где из-за недостатка финансирования подобные расходы невозможны, свободные участки зарастают кустарником или, в лучшем случае, хвойными породами. А ведь проблема решается просто. Надо запретить подкармливание животных и ввести строгую ответственность за отстрел крупных хищников. В этом случае поголовье косули и олени снизится до уровня, при котором у молодых лиственных деревьев сохранятся шансы на жизнь. Даже если не брать в расчет экологические и социальные последствия охоты, существует еще и кулинарный аспект. С ним я познакомился в самом начале своей деятельности в лесничестве. В то время в мои обязанности входила в том числе и реализация мяса убитых косуль, оленей и кабанов. Лесничие доставляли туши зверей в управление лесного хозяйства, где в подвале была оборудована холодильная камера. Здесь неосвежеванные туши вместе с головой, но уже без внутренностей, подвешивались на крюках. Один раз в неделю приезжал торговец с дичью из Кёльна и забирал всю партию. Так мне было даже проще, потому что пораженный торговец забирал все без остатка. Но я должен вам объяснить, что происходит с животными после выстрела до того, как его мясо окажется на вашей тарелке. Если вы все еще едите дичь, то есть вероятность, что, прочитав это, вы откажетесь от ее употребления. Если бы мясники работали с убитыми животными так же, как охотники, то санитарная инспекция быстро прикрыла бы их лавочку. Хочу сразу сказать, что описанные ниже факты касаются лишь части убитой дичи. Но эта часть всегда присутствует. И никто не знает, не окажется ли она у вас на столе. Это вопрос везения. Если мое описание покажется вам слишком неаппетитным, ничего не поделаешь. Начнем с выстрела. Если он удачный, то животное погибает сразу. Это хорошо для животного, но плохо для мяса. Дело в том, что нас скотобойнях животных перед смертью оглушают так как из тела надо сначала слить кровь, а для этого сердце должно еще биться. У дичи же смертельный выстрел обычно приходится в область груди. Смерть наступает мгновенно, и вся кровь остается в теле. Это не вредно для здоровья, но придает мясу характерный привкус. Однако, к сожалению, бывают и менее удачные выстрелы, которые разрывают желудок и кишечник. Их содержимое под действием выстрела разлетается и проникает в плоть. Если вам уже доводилось есть такое мясо, то теперь вы знаете, почему у дичи порой бывает такой дикий вкус. Еще менее аппетитны свинцовые осколки от разорванных пуль и дроби. Хотя в последнее время в продаже появились боеприпасы, не содержащие свинца, но пройдут еще годы, прежде чем будут израсходованы старые запасы. Конечно, свинец не самая лучшая приправа для блюда с дичи, но это еще не все. Убитое животное порой обнаруживают не сразу, что особенно опасно в летние месяцы. Если туша полежала под солнцем в течение какого-то времени, охотнику предстоит решить, пригодно ли мясо для употребления в пищу. Здесь может возникнуть некоторый конфликт интересов. Вы не находите? К тому же тушу разделывают прямо на земле, в лесу, без достаточного количества воды и нередко в сумерках. Это совсем не то же самое, что кафельные полы и холодильные камеры на скотобойнях. Представьте себе, что убитых свиней и коров будут разделывать прямо на парковке за супермаркетом. Вряд ли кто-то польстится на такое мясо. Разумеется, многие егеря и лесничие строго соблюдают правила гигиены и поставляют мясо безупречного качества. Существуют и правила заготовки мяса диких животных, которые предписывают определенные процедуры. Даже если ветеринарный инспектор осмотрит туши и признает их пригодными для продажи, то тем самым он исключает лишь прямой риск для здоровья. Но мне в свое время приходилось видеть, какие еще неприятности могут поджидать потребителя. Как-то раз мне довелось иметь дело с одним торговцем. Осмотрев мясо, пролежавшее несколько дней и уже успевшее покрыться налетом плесени, попросту обтер его и попросил лишь несколько процентов скидки. На вопрос, как он собирается его продавать, последовал краткий комментарий. «Это пойдет в паштет». Однажды я попробовал такой паштет с очень сильным привкусом дичи и с тех пор стараюсь держаться от подобных блюд подальше. И дело не только в том, что мясо подпортилось на жаре или что в него попало содержимое кишечника. В продажу идет и мясо самцов, подстреленных в период гона. Олени в это время под воздействием гормонов постоянно орошают себя мочой, и этот пронзительный, Мужской запах настолько проникает в жировые ткани, что после соприкосновения с таким мясом руки не удается полностью отмыть даже с мылом. В зависимости от региона свою лепту вносит и радиоактивность. Привет из Чернобыля вы можете получить даже сегодня, заказывая блюдо из кабана, подстреленного в Баварии. Охотники предпочитают не распространяться на эту тему, да и власти тоже не торопятся с публикацией данных измерений. Тем не менее, некоторые невеселые факты становятся достоянием общественности, в частности после запроса депутатов от партии «Зеленых» в Баварском Лонтаге. На территории ФРГ до объединения выпало около 230 граммов радиоактивного цезия, но это крошечное количество настолько загрязнило леса, что и сегодня наблюдается сильное превышение допустимых значений. 600 бекерелей на килограмм в мясе кабанов. Для сравнения можно привести другие продукты питания, в которых, как и в любых органических веществах, всегда присутствует легкая и вполне допустимая радиоактивность. 10 бекерелей на килограмм. По данным официальных учреждений, в мясе некоторых кабанов допустимые нормы превышены в 15 раз и составляют 10 тысяч бекерелей. Такое мясо подлежит утилизации. Почему мы говорим только о кабанах? Они питаются не так, как олени и косули. И в частности поедают много грибов, которые в зависимости от вида могут накапливать в своих плодовых телах вредные вещества. Плохо то, что эти измерения делаются лишь выборочно. В результате в пищу попадает мясо животных, которые не были обследованы. Почему? Похоже, что в этом случае окончательно рухнул бы рынок мяса диких свиней, которые и так переживают не лучшие времена. Но давайте предположим, что заготовки дичи будут постоянно осуществляться с соблюдением всех гигиенических правил. Разве в этом случае не было бы оправдано добывать мясо животных, численности которых ничто не угрожает? Ведь они провели свою жизнь на воле а не в тесных и перепачканных навозом стойлах, как при массовом содержании. Таким образом, любители мяса смогли бы внести свой вклад в уменьшение мучений животных. И раз уж мы осветили такие негативные стороны, как гигиенические соображения, свинец и радиация, то давайте справедливости ради положим на чашу весов и то, что в мясе косули, оленей и кабанов – полностью отсутствуют медикаменты, например, антибиотики и противоглистные препараты, оказывающие такое же воздействие, как инсектициды. Точно так же можно поставить вопрос и о преимуществах использования других даров леса. Ведь если мы, добывая древесину, ягоды, грибы, рыбу или дичь, не причиняем ущерба природе, то это можно считать законной и экологически оправданной формой получения продуктов питания и топлива. Правда ли? Да, если мы не причиняем ущерба природе, но ущерб может выражаться в генетических изменениях, и я имею в виду вовсе не генную инженерию. Используя в своих интересах других живых существ, люди оказывают давление на природу в эволюционном плане. Животные, на которых мы охотимся, начинают приспосабливаться к таким условиям и делают так, чтобы их все труднее было добывать. Для этого животные должны стать невидимыми. У косуль и оленей нет шапки-невидимки, но они, тем не менее, исчезают из нашего поля зрения. Им надо просто не выходить днем на луга и поля, а прятаться в кустах в гуще леса. Часто можно слышать, что эти животные ведут ночной образ жизни но это совершенно не соответствует действительности. Просто косули и олени переносят свою пищевую активность на то время суток, когда они защищены от посторонних глаз. Обычно травоядные заняты поисками пищи круглые сутки и лишь время от времени устраивают пазу, чтобы прилечь и пожевать жвачку. Перенос кормления на ночное время не имел бы никакого смысла против волков, так как те могут получить достаточную информацию о местонахождении жертв с помощью своих носовых ушей. Следовательно, дичь на протяжении веков пытается приспосабливаться именно с целью защиты от человека. Вот вам простое решение парадокса, почему мы, имея самую большую плотность обитания диких животных, практически невидимых. У деревьев, которые в определенном смысле тоже являются нашей добычей, также прослеживается селекция. Нам не нравятся некоторые их свойства, например, скручивание древесных волокон при росте, из-за чего некоторые стволы выглядят как выжатое полотенце. Но это скручивание выполняет ту же функцию, что и рисуры грузовика. Оно позволяет дереву качаться во время бури, не ломаясь. Правда, доски, полученные из такого дерева, при сушке тоже скручиваются и становятся непригодными для использования. Поэтому лесничие следят за тем, чтобы такие экземпляры вырубались еще в молодом возрасте и продавались на дрова. Скрученная древесина горит не хуже прямой. До нужной толщины и высоты созревают только идеальные деревья, с прямыми волокнами, которые позволяют надеяться на высокую прибыль. Именно эти отличники получают возможность размножаться и передавать свои ген следующим поколениям. К другим негативным свойствам относится раздвоение ствола и его кривизна, что не позволяет получать из него прямые брусья и балки. Постепенно весь лес меняется в соответствии с нашими потребностями, но деревья при этом становятся генетическими инвалидами. Ведь гены, из-за которых в древесине появляются нежелательные качества, могут отвечать и за какие-то другие свойства дерева, которые также пропадают в результате селекции. Какие именно свойства, до сих пор полностью не выяснено, поэтому все это напоминает игру в рулетку. Никто не может в точности сказать, какими станут наши леса в результате. Но владельцы леса хотя бы уже осознали эту генетическую дилемму. А как насчет грибов? Плодовые тела, которые попадают в наши кастрюли, уже не дадут потомства. Как следствие, усиленно размножаются те виды грибов, которые мы не употребляем в пищу. Каков же вывод? Может лучше оставить природу в покое Ясно, что человек может оказать колоссальное воздействие на экосистему. Особенно сильно сказывается на состоянии природы ведение современного лесного хозяйства. Там, где раньше простирались девственные буковые леса, сегодня стоят искусственные еловые плантации, а тысячи отечественных видов исчезают. Там, где по настоянию охотников, Подкармливаются дикие животные, а при отстреле идет их селекция по признаку размера рогов. Также происходят изменения в лесных экосистемах из-за чрезмерно разросшихся стад кабанов в некоторых местах полностью исчезли ручьевые улитки. Кабаны охотно валяются в грязи, а грязь в лесу, даже в сухое летнее время, проще всего найти возле водных источников. Если поголовье кабанов сильно разрослось то любое сырое место в лесу превращается для нее в грязевую ванну. А у крохотных улиток, любящих чистую прохладную воду, не остается шансов выжить. Схожее воздействие оказывает миллионы голодных косуль, которые во многих местах подчистую съедают весь иван-чай, не оставляя буквально ни одного растения. На мой взгляд, природа нуждается в большей защите от таких сильных изменений. Сборщики грибов намного меньше влияют на видовой состав, чем огромные хорвестеры, которые своим весом уплотняют почву, уничтожая огромное количество живых организмов в ней на большую глубину. Мой девиз – сохранять мелкие радости и устранять большие грехи. Те, кому нравятся грибные блюда и малиновое варенье, сами заинтересованы в сохранении экосистемы. Даже использование древесины в качестве топлива может не причинять ущерба природе, если дрова берутся из лесничеств, работающих с соблюдением экологических принципов и способствующих расширению исконных лиственных лесов. Для того, чтобы лес мог являть нам свои чудеса во всем их многообразии, необходимо создавать в нем больше природоохранных зон. В настоящее время только в 2% лесов не осуществляется коммерческое лесопользование. Для развитых индустриальных стран это слишком мало. Но вернемся к сбору даров леса. Здесь нас подстерегает еще одна опасность – альвеокок. Это паразитический вид ленточных червей, распространяемых преимущественно лисами. Никто не может дать гарантию, что дары леса не заражены альвиакоком, Поэтому надо как следует подумать, прежде чем ими пользоваться.